Есть ли Бог или нет, даже думать грешно. Эти споры до нас разрешили давно. Не сравнишься ты с Богом, бунтующий грешник, и понять тебе сущность его не дано.